Пинакотека Дибрера, театр Стрейлера. Наш путь лежит к последнему на сегодняшний день объекту Пинакотеке Дибрера. Она расположена в старинном районе, в котором раньше селились легкомысленные женщины, а после введения запрета на их ремесло оккупировали студенты, богема и различные интеллектуалы, что оказалось для жителей гораздо беспокойнее. При этом суть занятий принципиально не изменилась, но любительницы, в отличие от профессионалок, шумели больше. О пирушке миланских школяров, в которых нередко принимали участие и господа профессора, стали жители района Приччивыезыцх. Сама пинакотека была организована в 1809 году на базе Академии художеств в старинном XVI века палаццо Брэра, принадлежавшем ранее иезуитам. Начитые известным в Ломбардии архитектором Франческо Марио Риккини в 1615 году и закончившейся уже при Марии Терезии работы подарили великолепное квадратное в плане палаццо с классическим внутренним арочным двором, где вас встречает голый Наполеон, что может быть не совсем обычно для императора, который, как известно, во время сражений нудизм не практиковал. Однако, уважая искусство, не возразил великому Кановее в изображении себя в виде молодого олимпийского бога с Викторией в правой руке. Увидите сами и убедитесь, абсолютный красавец, неустоять. Под двум парадным лестницам вы попадаете в одно из лучших в Италии собраний живописи, известнейших произведений ломбардской и венецианской школы. Существует мнение, что ещё богаче венецианцы есть только в самой Венеции, но там их не увидеть. Там надо смотреть каналы. Описывать картины занятие схожее с попыткой лечить по телефону. Поэтому ограничимся перечислением самых главных шедевров в их хронологическом порядке. Это Мёртвый Христос Мантеньи. Первая попытка живописи взглянуть на Иисуса как на человека. Две прекрасные картины венецианца Карпаччо, чрезвычайно милые в попытке познания перспективы и посвящённые введению в храм и обручению Девы Марии. Мужские портреты Тициана и Лоренцо Лотто, огромное и очень интересное в историческом плане полотно братьев Джованни и Джентильи Беллини Проповедь Святого Марка в Александрии. Как всегда, великолепный Пауло Веронезе Пир в доме Симона Фарисея, который небольших по размерам полотен просто не умел писать. У него всё эпическое было. Ещё одно полотно Тинторетто, связанное не только с религией, но и с историей Венеции, Чудо Святого Марка. Картина Романейно Внесение Иисуса в храм наглядно показывает обрядность древнего иудаизма, так же как легенда о Моисее и Банефаццо питати. очень хорош экспрессивный кореджо с поклонением волхвов, которых здесь на западе называют три короля. Ну и, конечно, очень интересен ранний Рафаэль в обручении Девы Марии, где он практически копирует своего учителя Перуджино, полностью переняв композицию, написанную великим умбрийцем на стене Сикстинской капеллы, и только чуть изменив тему картины. Если в Ватикане главные персонажи Иисус и Пётр, которому великий Назарянин вручает ключи от церкви, Тоу Рафаэля, Иосиф и Мария, который будущий муж вручает кольцо. Остальное совпадает почти полностью. Так что советую вам посмотреть Сикстинскую капеллу и сравнить. Адмирал Андреа Дориа на портрете Флорентийца Бронзино, подозрительно похож на Микеланджело и Муше одновременно. Но с первым Бронзино положим связывали дружеские отношения, но со вторым удивительно психологичные Пётр и Павел на картине Гвидо Реньи, одного из лучших учеников Болонской академии, основанной в XVI веке братьями Караччи. И, конечно, Как всегда таинственен и гениален Караваджо в своём Ужине в Эмаусе. Вторая авторская копия этой картины висит в Лондоне. После Леонардо вам будет особенно интересно посмотреть две Тайные вечери: Даниэля Креспи и Питера Пауля Рубенса. В них Иуда, возможно, впервые в живописи пронзительно смотрит в глаза зрителю. Ранними церковными канонами это было запрещено. Считалось, может совратить. Кстати, именно Рубинсу, написавшему прекрасную копию Леонардовской Тайной вечери, в то время, пока она ещё не начала осыпаться, мы обязаны возможностью её реставрации. Именно по ней сверялись реставраторы, пытаясь спасти фреску. А в преддверии посещения великого Рима, Вам будет интересно полотно Франческо Салемена Папалев Великий против Атиллы. Интересно будет сравнить с Рафаэлем в его Ватиканских станцах. Франческо Гвардие, Каналетто и Хайц дают интереснейший материал в преддверии нашего путешествия в Венецию. Вспомните об этом в дворце дожей, где в большом зале в длинном ряду всех дожей принципиально отсутствуют один из портретов. даже Дюка Фальеро. Почему? Узнаем в Венеции. Хочу вас заинтриговать. Заканчивается галерея прекрасной жизни утверждающей жанровой сценкой Хайца, ха называющейся Поцелуй, и написанной художником с безусловным и прекрасно переданным чувственным наслаждением. А ведь автору в это время было уже за 70, пора ангелов вписать. А нет, итальянец. Недалеко от Пинакотеки, на Виа Поттаччо, находится современное кирпичное одноэтажное здание. Это театр Стреллера, человека, утвердившего в европейском искусстве XX века ведущую роль режиссёра. В 1947 году он вместе с Пауло Грассиа создаёт Пикало театр Ди Мелано, принеший и ему, и городу мировую известность. В 1964 году это знаменитый слуга двух господ, венецианцы Гольдони, в 72 король Лир. Любимые его авторы: Бертольд Брехт, Шекспир и Чехов. Именно его считали своим учителем московский Юрий Любимов и ленинградский Георгий Твстоногов. Стрейлер много сотрудничал с кумиром российской публики неопалитанцем Эдуардо де Филиппо. Сегодня его дело продолжает Лука Ранкони. Билеты в театр достать также трудно, как в Ла Скала, но попробуйте, вдруг повезёт. Выйдя из Пинакотеки и свернув на Леала, пройдите пешком по Виа Брэрра до театра Ла Скала и мимо дома Верди на Виа Манзони. Когда композитор умирал, благодарный Милан застелил всю улицу сеном, дабы экипажи не тревожили музыкальный слух великого маэстро. Но ну, теперь, мимо уже знакомого нам памятника Леонардо, И далее сквозь тоже уже знакомую, похожую на аристократическую гостиную, где, как вы помните, превалирует только золотой чёрный цвет, галерею Витторио Эмануэле. Площадь дома особенно хороша вечером, когда спадает наплыв туристов, и мостовая превращается в портер бесконечного ряда столиков уличных кафе. На заходящее солнце удивительным образом оттенеяет филигранное кружево шпилей. Последние лучи проходят сквозь мраморный лес его статуй и резной белый словно воздушный гребень мраморного кружевного тибуре, создавая особую игру света и тени.